ва 23 котенок ночная битва Повезло. Я впервые нашел существо, способное понимать мою речь. Картограф выслушал просьбу котенка, или точнее предложение, и согласился обменять добытый мной на болотах одноразовый артефакт вызова жуткого восьмилапа сотого уровня на заклинание магии проклятий. Кто-то может сказать, котенок продешевил, но я так не считал. Да, 15 минут контроля над призванным жутким чудовищем – это очень круто, и в каких-то ситуациях может стать решающим козырем. Но зато новое заклинание появилось в моем арсенале навсегда и весьма вероятно не раз еще пригодится как против Морока, так и против других наделенных магией игроков. Я действительно просил у картографа что-нибудь эдакое против магов и получил высасывание маны. Весьма специфическое и сложное заклинание, совершенно бесполезное в обычной жизни, но в определенных ситуациях просто незаменимое. Активация стоила целых 25 очков магии, да и цель должна была находиться не далее 30 метров, но зато потом включался процесс перекачки маны от жертвы к тебе до тех пор, пока у противника полностью не истощится мана или пока твоя шкала маны не заполнится. Всё бы хорошо, но был один нюанс. Применение этого заклинания требовало аж сорокового уровня навыка магия проклятий. У меня же пока был только тринадцатый. Не беда. У меня хватало свободных очков навыков, да и в приюте Кузьмича как раз поселились те, кому мне очень хотелось испортить жизнь, проклиная при каждом случае и прокачивая нужное умение. «Нет, связываться с Мороком или его хмурым, вечно настороженным охранником Глыбой я все же не рисковал, но вот возродившегося уже Фартового хотелось проучить. Он грозился устроить моему хозяину несносную жизнь в приюте Кузьмича, так что я стремился ответить ему тем же». Троим новичкам выделили отдельную комнату, потеснив остальных обитателей поселка. Полагаю, тут не обошлось без псионических способностей морока. Пришедшего с ними Эдуарда Самарского таких привилегий лишили, и он получил место наравне с остальными обитателями в большой спальной комнате на 9 человек. Я взобрался на крышу общинного дома и залег над приоткрытым окном малой комнаты. Даже ушел в состояние невидимости и затих. Хотелось заодно послушать, о чем ведет беседу эта опасная троица. «Фартовый, еще раз повторяю, оторви свою тощую задницу от матраца, сходи на улицу и вежливо позови эту волосатую сучку сюда для беседы. Скажи, не съедим мы ее, просто поговорить нужно о ее народе». «Морок, она не пойдет. Я при Шелли крепко поругался с сержантом, а эта собака его слушает. Пусть глыба сходит, у него лучше получится». Так я выяснил положение фортового в комнате. Ему достался соломенный матрац у двери, его же спутники выбрали себе лучшие места у окна. Похоже, как бы ни кичился дружбой с новыми знакомыми бывалый уголовник, они вовсе не считали его себе ровней. И очень похоже, что Фартовый постеснялся рассказать своим друзьям о своей новой смерти. Итак, начнем. Я открыл вкладку магии проклятий и наслал на Фартового болезнь. Минус пять очков маны, но это было не страшно. У моего Васьки на двенадцатом уровне имелось уже сорок одно очко магии, так что в эту игру можно было играть долго, особенно с учетом постепенно восполняющейся у меня маны. Еще болезнь и еще раз болезнь. «Вот еще!» Недовольный голос принадлежал телохранителю Морока. «Не видишь, я занят. Автомат чищу после попадания влаги». «Да и сержант отдыхает сейчас в мастерской, а это хвостатая у реки с крокодилами. Так что иди давай сам, раз мастер сказал». После упоминания крипа крокодилов фартовый совсем скис и изо всех сил стал отнекиваться, не желая повторения встречи с Катей и Геной. «Еще болезнь на уголовника, болезнь, еще раз болезнь!» «Навык магия проклятий повышен до 14 уровня». Навык «Скрытность» повышен до 15 уровня. Получен 13 уровень персонажа. Получите награду. Три очка навыков. Суммарно накоплено 36 очков. И одно очко мутации. Суммарно накоплено 5 очков. Пожалуй, пора. «Я вложил все 36 накопленных очков в магию проклятий, поднимая навык аж до 50 уровня. Вот теперь посмотрим, а то пока что моя магия слабо действовала на фортового. Тем более, что мана восстановилась, и у меня в запасе было уже 45 очков магии». «Болезнь на фортового!» «О, совсем другое дело!» «Завывание его желудка было слышно даже на крыше». ох живот что то скрутило уголовник пули выскочил из комнаты и помчался в отдельно стоящую деревянную будку во дворе замедление на фортового еще раз замедление Хе -хе. он не успел добежать я выбирал своему котенку хороший слух а не чутье но вонь все равно почувствовал придется теперь фортовому стирать свои треники кто там грозился испортить жизнь сержанту «Пусть Фартовый привыкает к подобным досадным неприятностям. Отныне жизнь у врага моего хозяина будет именно такой». «Как думаешь, Морок, картограф тебя узнал?» Глыба задал вопрос совсем тихо, но я все равно расслышал. «Какая разница? Даже если узнал, он не стал трепаться остальным, что видел меня у фараона. Да и не мог». Он типа местного НПС, всегда нейтральный и не имеет права кому-то подыгрывать. Только вот жаль, что я не мог поговорить с этим торговцем, не раскрыв себя. Хотелось заказать ему нужные вещицы, но это ерунда. Я бы беспокоился совсем по другому поводу. Ты считал количество жителей тут в посёлке? Нет, а что? А я вот подсчитал, 25 вместе с нами. плюс философ, с которым сейчас общаются Кузьмич и Дубовицкий, и которого, скорее всего, оставят. В любом случае получается больше двадцати пяти, а это значит «малая жуть» – эту фразу глыбо произнес с заметным волнением в голосе. «Именно! Прогнать малую жуть я могу, вот только при этом неизбежно выдам себя. Поэтому ночью мы типа спим и не вмешиваемся». Я поставлю защиту на эту комнату, так что ночные бестии сюда не ворвутся. И пусть местные сами разбираются. Навык чуткое ухо повышен до девятого уровня. Что такое малая жуть, я не знал, но, судя по всему, нечто ужасное и опасное. Жаль, я не мог предупредить остальных обитателей приюта Кузьмича о новой угрозе. а еще сержант этой ночью хотел попробовать встретить ночных бестий на болотной хозяйке похоже в новых условиях это была не самая здравая затея нужно будет мне с дозорной вышки обязательно помочь хозяину своей магией кстати уровень навыка магия проклятий уже вполне позволял испробовать приобретенную сегодня новинку а пробую кая высасывания маны на мороке о «Пошла перекачка маны по три единицы очков магии в секунду. Неплохо!» То, что атаковать Морока было не самой умной идеей, я понял почти сразу. Маг резко всполошился и вскочил на ноги. К счастью, я не предпринимал никаких активных действий, и после восполнения моей маны до максимума заклинание перестало работать. «Что такое, мастер?» Телохранитель Глыба тоже насторожился. «Не знаю. Защита сработала и мана чуть просела. Такое впечатление, будто я отбил какое-то заклинание». Морок подошел к окну и даже высунул в него свою белобрысую голову, долго и пристально осматривая пустой двор. «Не думал, что среди аборигенов есть маги. Глыба, сходи на улицу и осмотрись по сторонам, не подслушивает ли нас кто. Если увидишь кого рядом, сразу убей». «Я отмажу от любых претензий». «Кажется, мне пора делать ноги». Я тихо встал и, не выходя из невидимости, поспешил убраться подальше от этой опасной парочки, перебежав на другой конец крыши, а затем превратившись в жука, улетев на соседнее здание склада и укрывшись в нем. За следующие несколько часов я еще трижды атаковал фартового заклинаниями магии проклятий, так что позеленевший, нервно дергающийся уголовник наверняка запомнит этот день как один из худших в своей жизни. Морок и глыба даже выперли подельника из своей отдельной комнаты в общую спальню, обозвав харкающим засранцем с трясущимися руками. Было за что. На пятидесятом уровне магии проклятия эффект от моих заклинаний стал гораздо убойнее, а призванная болезнь проявлялась у Фартового каждый раз по-разному. «То ли еще будет?» я твердо решил выгнать подлого фортового из приюта Кузьмича, так что останавливаться на полпути не собирался. Но вот связываться с Мороком и Глыбой я больше не рисковал». Вечером Анна сообщила, что целебный свиток помог, и ее мужу стало заметно лучше, хотя до полного выздоровления ухвату было еще далеко. Что значит отсутствие основного защитника, понимали все жители приюта Кузьмича, а потому все чаще с тревогой посматривали на едва заметное сквозь пелену облаков, садящееся за горизонт солнце. «Я очень хотел посмотреть, будут ли давать за ужином новичкам пробовать новые неизвестные блюда», Особенно меня интересовало, отвертится ли морок от этой обязательной для всех процедуры, но, к сожалению, во время ужина я отсутствовал в поселке. Выслеживал поселившуюся в норе возле разводного моста карликовую мышь 11 уровня. Несмотря на малые размеры, грызун представлял серьезную опасность, поскольку мог уничтожить высаженный инженером в землю всего в 15 шагах от норы пророщенные зерна фасоли. Собственно, именно на грядке с фасолью я и обнаружил опасного вредителя, а потому убежавшую мышь необходимо было уничтожить. Неглубокая нора мою жертву не спасла. Я забил грызуна проклятиями, а затем раскопал нору. Заодно и наелся. С наступлением ночи я снова сидел на своем излюбленном месте на крыше дозорной вышки. Огненный вал сегодня соорудили на славу, не пожалев смолистых веток и сухих бревен и заранее подпалив заготовленные дрова. Ночных бестий на передовом рубеже собирались встречать сразу пятеро жителей поселка. К самым сильным из находящихся в строю бойцов Магомеду, Ярику и Громыхайло добавились двое крепких строителей – Рыжий Балагур Викинг и Тучный Обжора. Плюс подвое стрелков на каждой вышке. Кузьмич и Олег Николаев, а на другой Макс Дубовицкий со своей дочерью Варей. На первый взгляд оборона смотрелась солидно и надежно, вот только и интенсивность атаки с ростом числа жителей приюта Кузьмича ожидалась повышенная. К тому же я держал в голове слова Морока про некую малую жуть, а потому все равно нервничал. Итак, время. Появление ночных бестий я сперва услышал по пронзительному вою, а лишь затем увидел шевеление на дальнем конце речного острова. Тварей сегодня было много, больше обычного. Два с половиной десятка проб, плюс две альфы. Но где же жуть? И словно в ответ на этот невысказанный вслух вопрос, сверху с хмурого затянутого тучами неба, Мои чуткие уши резанул пронзительный не то крик, не то виск. Мир потемнел, я перестал что-либо видеть и соображать. «Проверка на сопротивление магии провалена. Внимание, у вас состояние паники. Персонаж неуправляем. Время эффекта 90 секунд». Что творил обезумевший от страха котенок в эти полторы минуты, представляю только по косвенным признакам, таким как падение полоски хитпоинтов и маны, для начала, похоже, Васька спрыгнул с безопасной вышки, поскольку жизнь резко просела на треть, затем котенок воспользовался каким-то мощным заклинанием, истратив почти всю ману. «Навык магии о превращении повышен до шестого уровня». Судя по выскочившей надписи и появившемуся таймеру обратного отсчета, потерявший контроль котенок превратился во что-то. Подозреваю, что в рыбу, поскольку через сорок секунд после обратного превращения мой персонаж стал тонуть. Все-таки зверек бесчеловеческого разума был существом, весьма слабо приспособленным к жизни в этом мире. Я и днем-то не рисковал становиться рыбой, зная об огромном количестве хищников в реке. Проделывать же такое ночью – форменное самоубийство. Все, что мне оставалось, это просить – проживи еще двадцать секунд, а дальше я уж как-нибудь выкарабкаюсь. Пришел в себя я на берегу старицы, на дальнем конце речного острова, насквозь мокрый и едва живой. Нахлебался воды котенок изрядно, а еще его до сих пор трясло от переживаний. Жесть. По-видимому, это и была малая жуть. Само существо я не разглядел, сумел лишь понять, что это нечто летающее и пугающее игроков своей магией. Я встрепенулся и поднял ушки, так как со стороны хорошо заметного в ночи огненного рва слышались выстрелы и крики, ночной бой продолжался. Поэтому, едва отдышавшись, заковылял к месту схватки, стараясь не опираться на ноющую от боли левую заднюю лапку. Вновь повредил ее при падении с вышки. Заодно я сразу вошел в состояние скрытности, поскольку действовать мне нужно было максимально осторожно. Сейчас я находился по-другую от поселка сторону Огненного Рва, на территории опасных ночных бестий, а потому в любой момент мог быть ими замечен и сожран». Но все равно мне нужно было идти к людям, чтобы помочь им в этом непростом ночном сражении. Но тут, обогнув очередные в обилии произрастающие на острове кусты, я неожиданно увидел сержанта. Всего метрах в сорока от меня, верхом на громадной болотной хозяйке, парень вел бой сразу против двух десятков ночных бестий, среди которых была и одна альфа одиннадцатого уровня. Причем мне сразу стало понятно, что жуткий восьмилап проигрывает и погибает, обвешанный вцепившимися в него зубастыми чудовищами. Все, на что хватало болотной хозяйке, одного за другим скидывать прыгающих на нее бестий и медленно пятиться в сторону воды. Срочно нужно помогать. В качестве цели я выбрал Альфу, самую опасную из противников сержанта и его маунта. «Ослабление на нее! Еще ослабление! Замедление! Болезнь!» «Навык магии проклятий повышен до 51 уровня!» «Навык мистицизм повышен до 12 уровня!» «Альфа наконец-то отстала от болотной хозяйки, но...» «Безошибочно точно развернулась в мою сторону и с огромной скоростью устремилась на меня» «Мама! Похоже, это смерть!» Даже со здоровыми лапами я бы не смог убежать от такого стремительного чудовища, что уж говорить о нынешнем состоянии. Я прекрасно понимал, что ничего уже не могу поделать в такой ситуации. Было бы побольше очков магии и времени, превратился бы в жука и улетел, но мана была почти пуста, да и альфа уже настигла меня. И пробежала мимо. Я недоверчиво привстал, не в силах поверить в то, что сейчас произошло. Чудовище проигнорировало крохотное существо и пошло искать того, кто посмел его атаковать. Альфа домчалась до конца мыса и резко остановилась. А между тем, воспользовавшись тем, что самый опасный противник удалился, болотная хозяйка добралась таки до воды – сбросила с себя самую приставучую, вцепившуюся высоко в переднюю лапу бестию и, развернувшись, бросилась на наутек в старицу. Толпа проб так и осталась стоять на берегу, лишь пара или тройка самых настырных ночных монстров по-прежнему не разжимали челюсти и висели на восьмилапе, словно бульдоги на огромном медведе. Сержант громко свистнул, и появившиеся из-под воды Катя с Геной вмиг сорвали и сожрали этих прилипал. «Я предположил, что мой хозяин воспользуется передышкой и избежит на серьезно покусанной болотной хозяйке». Но у Верзилы человека были совсем другие планы. Сержант направил по воде восьмилапа к дальнему концу острова, где до сих пор находилась отбившаяся от основной стаи ночных бестий пылающая альфа, и прямо с воды атаковал ее. Причем два крипа-крокодила также участвовали в нападении». «Раз так, я тоже решил не отставать и поучаствовать в драке». Даже поковылял к месту сражения, на ходу открывая список заклинаний. «Ослабление Альфы», «Еще ослабление», «Замедление». «Все, моя мана закончилась». Но я сделал главное. Заторможенная и ослабленная Альфа не продержалась и 20 секунд, схваченная питомцами сержанта и разодранная на куски. «Получен 14 уровень персонажа. Получите награду. 3 очка навыков и 1 очко мутации. Суммарно накоплено 6 очков». Отлично! Опыта с убитой альфы, даже разделенного на всех участников драки, мне хватило для получения следующего уровня. Сержант тоже заслужил левелап, достигнув 11 уровня. Да и крипокрокодилица Катя тоже повысила свой уровень до шестьдесят первого, сразу залечив все свои раны. Человек спрыгнул с восьми восьмилапа и обошел болотную хозяйку кругом, рассматривая нанесенные маунту повреждения. Да, досталось ей изрядно. Прочная хитиновая броня во множестве мест была прокушена, сразу две лапы безжизненно волочились. «Потерпи, моя красавица!» Человек ободряюще похлопал пораненное существо по послушно подставленной многоглазой башке. «Вылечим тебя утром!» «Мяу!» Я наконец-то добрался до места схватки и привлек внимание своего хозяина, поскольку не желал оставаться тут на берегу в компании двух десятков ночных бестий. Возможно, рядовые пробы и не тронут котенка, хотя их размеры заметно меньше альфы, так что я вовсе не был уверен в своей безопасности. Тратить же ману на превращение в жука для возвращения в поселок мне не хотелось. Магия еще могла пригодиться. И ты тут, дурашка. Вообще-то я только крокодилом свистел, а не тебе. Сержант улыбнулся, взял меня на руки и посадил к себе на плечо. Альфы убиты, так что возвращаемся в поселок. Нужно понять, что это там летало такое крикливое в ночном небе. Мой хозяин вскарабкался на болотную хозяйку и прямо по воде двинулся вверх по течению, чтобы не встречаться со стаей проб. Мы по старице обогнули огненный вал, у которого уже стали собираться пробы и возле чистокола выбрались на берег к остальным защитникам поселка. Моего хозяина тепло приветствовали, то, что сержант в самый критический момент отвел стаю ночных бестий и расправился с одной из альф, видели все». Труп второй Альфы я увидел у огненного вала. Защитники поселка справились с ней даже без потерь, и сейчас шло активное обсуждение случившегося, особенно неизвестной крылатой твари, в той или иной степени напугавшей своим появлением всех защитников, кроме сержанта. Мой хозяин, похоже, даже не почувствовал псионической атаки». «Варя подстрелила эту крылатую тварь, и она улетела к тому лесу!» С пеной у рта убеждал остальных Макс Дубовицкий, указывая рукой на правый берег. Другие стрелки и рукопашники рассказывали свои версии случившегося, очень сильно отличающиеся от сказанного инженером. Объединяло все истории лишь одно – все признавались, что были страшно напуганы и не всегда понимали, что творят. Обжора так и вовсе полез прямо в огонь, где сильно подпалил себе одежду и волосы, хотя сейчас не мог объяснить причину такого нерационального поведения. «Нам очень повезло, что в эту тварь все же кто-то из нас попал, неважно кто именно», подвел итог спорам Олег Николаев, лидер охотников. Старый Кузьмич поспешил добавить. «И больше повезло, что у вас пока еще остаются патроны к огнестрельному оружию». У меня, например, последний остался. Приберегу его на самый крайний случай. А вот что будем делать с этой крылатой тварью, когда и у вас патроны закончатся? Ума не приложу». Все замолчали, с тревогой размышляя об описанном стариком будущем. На толпящихся за огненным валом ночных бестий никто внимания даже не обращал. И тут, в наступившей тишине со стороны поселка, раздался испуганный визг Юли, младшей сестры сержанта. Затем заголосила Шелли, а через секунду раздался громогласный крик Ашота. «Мастерская горит! Пожар!»